Глава 14. Все деревья в этом лесу казались одинаковыми, элегантно округлыми, с роскошными краснозолотистыми листьями, напомнившими ози осень в Новой Англии. Но здесь стояла середина лета. Высоко над головой сияло яркое солнце, а между деревьями веял тёплый ветерок. Ози разделся до футболки и сильно поношенных шорт. Но несмотря на это, по спине из-под рюкзака всё равно тек ли струйки пота. Арён остался в одних обрезанных джинсах, сняв даже футболку, и сострадальческим видом шагал по тропе под палящим полуденным солнцем, а тучи, казалось, нисколько не страдала от жары, и его разноцветные перья весело развевались в такт скользящим движениям. Теперь Оззи почти не сомневался в том, что он на верном пути. Хотя его недавно обретённое чутьё на тропы было далеко не таким точным, как указание спутникового навигатора, в последние полчаса он начал отмечать новые признаки. Тропа стала более явной, похожей на дорожку, о которой постоянно кто-то заботится, а не на тропинку, протоптанную случайно проходящими по ней людьми или животными. На ней не было ни упавших деревьев, ни сухих веток, Даже в низинах, в болотистые участки кто-то аккуратно засыпал гравием, чтобы путникам не приходилось их огибать. Затем Ози заметил, что некоторые ветки вдоль тропы подрезаны. Места спилов давно заросли и выглядели как корявые выросты на коре. Всё это напоминало следы деятельности муниципальной парковой службы. В ставке Ози снова начали обретать свои нормальные свойства. Ион всё больше был уверен в правильности выбранного направления. После ухода из газового кольца бионайронные модули и вставки вернулись к обычному на тропах сельфенах состоянию нестабильности. На следующий день после разговора с облачным танцором Озин обрёл на тропу прямо в середине леса, укрывающего риф, и это было 4 мира назад. Нельзя сказать, чтобы Ози точно знал, куда идти. Он лишь отдалённо представлял, куда может привести его та или иная тропа. Несколько раз он отправлялся в путь лишь для того, чтобы через некоторое время вернуться в исходную точку и начать искать другую тропу, которая приблизила бы его к содружеству. Воззи не было никакого представления об общей картине маршрутов, лишь ясное ощущение направления. С каждым шагом увеличивались графические функции виртуального поля зрения. И одновременно возрастали возможности самого Ози. Стало укрепляться связь между его вставками и портативным модулем, и наконец модуль принял посторонний сигнал. Вот оно, завопил Ози и бросился вперёд. Что такое? спросила Орион. Мы уже довольно давно прошли конец тропы. Лес начал редеть, уступая волнистому рельефу серо-зелёных лугов. На равнине невозмутимо паслись стада похожих на быков животных, с шестью толстыми ногами и янтарно-жёлтой шкурой. Между ними, не обращая внимания на странных соседей, бродили овцы. Возле увидел шестиугольные металлические кормушки, набитые сеном. Длинные ряды проволоки расчерчивали луг на отдельные пастбища. Дальше простирались поля зерновых, где уже созревали тучные колосиа. Вдали можно было разглядеть высокие холмы, укрытые золотисто-красным одеялом лесов. Вставки Ози подключились к местной киберсфере. В виртуальном поле зрения появились до боли знакомые иконки. Мысль о том, что он наконец вернулся, подействовала на Ози словно ледяной душ. "Я дома". Он обернулся к своим спутникам, неторопливо выходившим из леса. У нас получилось. крикнул он. Ноги внезапно подогнулись, и он упал на колени. В голове замелькали воспоминания о давних визитах на планеты, открытые им и Найджелом. Оззи наклонился и поцеловал землю. Чёрт побери, у нас получилось. Что получилось? с любопытством спросил Орион. Мы вышли, старик. Оззи поднялся и обнял удивлённого парня. Оглянись вокруг. Но если ты не видишь овцы, изгороди, поля, а там дальше, наверное, амбары. Мы дома. Мы снова в нашем старом добром межзвёздном содружестве. Арион оглянулся по сторонам, и на его веснушчатом лице появилась робкая улыбка. А где конкретно? Э, -э хороший вопрос. Подожди немного. Виртуальные руки Ози задвигались вокруг иконок. вытягивая информацию из местных систем. Вилма, это вторая зона космоса. Я никогда раньше здесь не был. И по моей черте очень сюда не дотянуться. Но это не важно. Мы находимся на континенте Далон, противоположный от столицы старая планеты. Ближайший город называется Эанзор. Его население 22.000 человек. До него 72 км. Он резко развернулся и улыбаясь во весь рот, махнул рукой в сторону холмов. Туда. Дорога проходит в 3,5 километрах от нас. Он опять повернулся. Там. Друг Ози, Орион. Я рад, что ваше путешествие закончилось. Эй, старик. Ози положил руку на спину Точи. Мой дом твой дом. И я заранее приношу извинения за повышенный интерес и, возможно, бестактное поведение людей по отношению к тебе. Ты станешь настоящей знаменитостью, послом всей своей расы. Мне кажется, что перевод получился неточным, но благодарю за предупреждение. Что ты собираешься предпринять по возвращении домой? Отличный вопрос. Во-первых, принять ванну. Ну, вторых поесть как следует. Впрочем, может, сделаю это в обратном порядке. Узи снова окинул долгим взглядом сельскохозяйственные угодья. В информации из унисферы его беспокоило только одна вещь дата. Судя по полученным данным, он отсутствовал содружстве 3 года, тогда как по его личным подсчётам странствие по тропам сильфенов продолжалось 8 месяцев. Ладно, Мне потребуется какое-то время, чтобы всё выяснить. По словам облачного танцора, мы вернулись в самый разгар войны, но сначала надо организовать транспорт, учитывая габариты точи. Посмотрим. Он подключился к унисфере и медленно, словно новичок, ещё не освоившийся с оставками и виртуальным зрением, начал запрашивать информацию. В первую очередь, перед ним появился список компаний по аренде автомобилей. Он изучил предложения и остановил свой выбор на Land Rover Aventin, в котором было достаточно места для тучи, если сложить 10 из 14 кресел. Он расплатился и загрузил инструкции в систему управления большого внедорожника. А теперь пойдёмте в ту сторону, друзья. Наш автомобиль прибудет через 15 минут. Ози робко обратился к нему Орион. Да? А в этом городе, в Анзоре, есть бары и всякие такие заведения. Конечно, старик. Ози как раз изучал реестр коммерческих объектов города, выбирая лучший отель. Тогда вечером Орион прищурился на солнце, уже начинавшее спускаться к горизонту. Мы пойдём знакомиться с новыми местами. Ну, в те заведения, где есть девушки. Отлично, неплохая идея. Обещаю, в следующие несколько дней мы покорим этот город. Здорово. Знаешь, я запомнил вступительные фразы для флирта, которые ты мне говорил. Вот как? Да, мне кажется, я мог бы начать со сделана в раю. С чего? Ну, ты говорил, что надо посмотреть на воротничок её платья, будто читаешь этикетку и сказать, что оно сделано в раю. Да, вспомнил. Конечно. Послушай, старик, эти приёмы годятся только на крайний случай. У тебя же есть огромное преимущество. Стоит тебе только рассказать, где мы побывали и что делали, и с тобой никто не сможет сравниться. Ты станешь самым крутым парнем, усёк. А цыпочки будут отпихивать друг друга локтями, лишь бы подойти к тебе поближе. Отлично. Но сначала тебе надо привести себя в порядок и прилично одеться. Всё это мы провернём, пока будем отдыхать в отеле. Я не понимаю, почему для привлечения временного партнёра вам приходится прибегать к словесным ухищрениям, вмешался Точи. Неужели для этого недостаточно вашей сущности? Лози и Орион переглянулись. Представителям нашей расы свойственны некоторые преувеличения, сказал Лози. Это не причиняет никакого вреда. Вы обманываете потенциальных партнёров? Нет, нет, всё не так просто. Это нечто вроде ритуала. Но мне кажется, перевод снова получился неточным. А Точи тоже пойдёт с нами в бары? поинтересовался Орион. Ози подмигнул ему. Возможно, ему лучше воздержаться. Я бы с удовольствием понаблюдал за всеми аспектами человеческой цивилизации. Судя по вашим высказываниям, ваша культура весьма многогранна и отличается артистичностью. Ох, братец, вздохнул Ози. Они минут 10 посидели на обочине, дожидаясь заказанной машины. И вот перед ними остановился Лендровер Авентин. Это был большой тёмно-красный с металлическим отливом внедорожник с закруглёнными зеркальными окнами по обеим сторонам. Задняя малметалическая дверца плавно поднялась и точи заполз внутрь. Ози устроился на переднем сиденье и загрузил систему управления несколько дополнительных команд. Странно было снова иметь дело с продуктом сложных технологий. Ози удивлял даже воздух внутри автомобиля. насыщенный хвойным ароматом и запахом начищенной кожи. Какой он быстрый, заметила Рион. Угу. Машина шла со скоростью около 100 км/ч по обычной полоске ферментированного бетона, какими во всём содружестве соединяются изолированные сельские поселения. А сколько тебе было лет, когда родители перебрались на Silver Glade? Не знаю. Наверное, 2 или 3 года. Значит, ты ничего не помнишь о жизни в содружестве? Нет, не помню. Знаю только, что люди привозят в Лидингтон массу всяких устройств. Но большая часть техники там не работает. После ухода из ледяной крепости Уозье охотно забыл о том, что собирался патетически относиться к Ариону, когда позволил ему сопровождать себя. Сейчас ему снова приходилось присматривать и за Орионом, и за Точи. Оба они были взволнованы поездкой и постоянно задавали вопросы о придорожных фермах и проходящих мимо автомобилях. Ощущение было такое, будто он пустился в путь с двумя пятилетними детишками. Скоро Land Rover свернул на двухрядное шоссе, ведущее в город, и автомобиль разогнался до 200 км/ч. Арион разразился восторженными воплями, словно катался на русских горках, а Точи спросил, всегда ли люди перемещаются так быстро. Воззи уже достаточно изучил поведение своего приятеля Чужака, чтобы понять, что тот нервничает. Он ограничил скорость машины до 180 км/ч. Янзур оказался весьма приятным городком, хотя вряд ли интересным для кого бы то ни было, кроме Ариона и Точи. Эти двое восхищённо смотрели на здания и пролегающие между ними улицы. Шоссе несколько раз вильнуло в окраинном промышленном районе, прошло по мосту через реку, вдоль которой стояли самые роскошные особняки, и вскоре спустилось в низину, где на пологих склонах расположился центр города, застроенный высокими каменными домами со стеклянными фасадами. Ози направил Лендровер к задней части отеля Лэдбеттер и остановился у служебного входа. "Подождите здесь", сказал он своим спутникам. "Серьёзно, парни, мне нужен спокойный день, чтобы прийти в себя. Не хочу никакой шумихи. Договорились?" "Ну ладно", добродушно согласился Орион. На всякий случай, уходя, Ози всё же запер дверцу Лендровера. В высоком вестибюле отеля разместилась великолепная экспозиция экзотических растений со всего содружества. Они были тщательно подобраны так, что образовали настоящую радугу. Ози, успевший увидеть за время странствий по тропам столько растений, что хватило бы на пять жизней, прошёл отвращающиеся двери прямо к стойке, даже не посмотрев на роскошную выставку. Но зато его провожало немало недовольных взглядов гостей отеля. Именно поэтому Оззи предпочёл смотреть прямо перед собой. Он отдавал себе отчёт, как выглядит и сколько грязи сыпется с его ботинок на великолепный голубой ковёр. Остановившись у голубовато-синей стойки, он хлопнул ладонью по блестящему медному звонку. За его спиной тотчас ощутились два рослых помощника партье. Дежурный, мужчина далеко за 30, одетый в серую форменную куртку, окинул посетителя неодобрительным взглядом. "Слушаю вас?" Он выразительно помолчал, потом добавил: "Сэр". Воззил усмехнулся в свою экстравагантную бородку. "Слышь, дай-ка мне твой лучший номер, старик. Он занят. Точнее, в нашем отеле все номера заняты". Возможно, вам лучше поискать комнату в другой гостинице. Партье перевёл взгляд на своих помощников и уже поднял руку, чтобы позвать их на помощь. Нет, спасибо, старик. Это единственный пятизвёздочный отель в вашем городе. Прежде чем партье сумел ему помешать, Оззи наклонился через стойку и приложил большой палец к считывающему окошку бухгалтерского модуля. Послушай, парень, возмутился партье В этот момент система отеля зарегистрировала банковскую ОС-татуировку Ози и его удостоверение личности. Ох. Дежурный заморгал и даже нагнулся, чтобы хорошенько рассмотреть экран. Ози. Ну, то есть я хотел сказать: "Добро пожаловать, мистер Райзекс". Помощники замерли, и один из них даже не сумел скрыть улыбку. Так как насчёт номера? Осведомился Ози. Мм, произошла ошибка. Наш пентхаус свободен. Ваш визит большая честь для нас, сэр. Рад это слышать, старик. Да, кстати, о пентхаусе. Полагаю, у вас здесь останавливается немало важных персон, не желающих, чтобы их жизнь была выставлена на всеобщее обозрение. Я уверен, вы оцените нашу сдержанность, сэр. Хорошо, если так. В пентхаус входит грузовой лифт. Да, сэр, ещё лучше. Теперь слушай внимательно. На машине у вашего служебного входа сидит очень большой чужак. Я хочу, чтобы он поднялся в номер на грузовом лифте и чтобы никто этого не видел. Я не хочу, чтобы завтра под моими окнами шастала Алесандра Баррон или её коллеги. Ози добавил к общему счёту большие чаевые для персонала. Мы договорились? Портье слегка приподнял бровь. Я немедленно доведу ваше пожелание до всех сотрудников отеля. Хороший парень. Ну а приличный обед я могу у вас заказать. Да, конечно, сэр. Кухня нашего ресторана считается лучшей в городе. Что бы вы хотели попробовать? Пусть доставят еду в номер. Да, сэр. Что именно? Всё. Всё? Да. И чтобы не забыть, обязательно две десятка зелёных салатов. Сию минуту, сэр. В уборной, примыкающей к главной спальне номера, имелась круглая ванна, в которой могли разместиться несколько человек. Но для туча она оказалась недостаточно большой. Массивный чужак улёкся рядом с ней на расстеленных полотенцах и стал поливать себя мыльной водой. Затем, зажав в манипуляторах два самых больших гребня, который удалось отыскать в Анзории. Он принялся вычёсывать из своих разноцветных перьев листья, песок, засохшую грязь и травинки. Весь мусор, накопившийся за долгие месяцы странствия. Орион в одном каноречно-жёлтом полотенце, завязанном вокруг бёдер, поливал точи из душа, смывая мыльную пену, нанесённую Ози после расчёсывания. В нашем мире нет шампуня, кондиционера, пожаловался Точи. Несколько перьев, высыхая, стали удивительно мягкими и подрагивали при малейшем движении. Если я введу в виду в обращении это средство, я стану очень важной персоной. Да, такие мелочи значительно улучшают жизнь, сказал Ози. На нём, как и на Рионе, не было другой одежды, кроме полотенца. Иози уже подумывал не принять ли ещё один душ после купания точи. Третий за день. Вода, которая стекала с него в первый раз, была ужасно грязной. После первого омовения все трое прошлись вдоль ряда подносов, уставленных лучшими блюдами ресторанной кухни. Иози набросился на прекрасно приготовленный французский голубой бифштекс, попробовал рыбу и дичь. ризотте жареных цыплят, острые тайские блюда, пасту и жареную картошку. Он съел целую гору жареной картошки и выпил столько пива, словно только что совершил восхождение на гору Олимп. Точи предпочитала овощные блюда, как кто-то, неважно человек или чужак, может съесть две миски сырой моркови, предназначенной для приготовления соусов. Ози было не понять. И зелёные салаты он тоже заказал не зря, точи съел половину. Арион и Точи впервые в жизни попробовали мороженое. Они уничтожили всё, что было на подносах, и послали за добавкой. Ози прошёлся по остальным десертам, пробуя по ложечке из каждой тарелки. После пиршества Ози и Орион вызвали из города продавцов одежды, перемерили целые горы последних новинок моды и через час подобрали себе гардероб. Мастера из салона при отеле привели в порядок бороду Ози и сделали ему маникюр. Африканские косички он остричь не дал. Ему нравилось, как они торчали в разные стороны. Орион подвергся тем же процедурам. Ну, затягивался кончанием до тех пор, пока Ози вежливо не выпроводил мастерицу, которая укладывала парню волосы. "Ты уже начал пускать слюни?" упрекнул Ози Ариона, когда покрасневшая девушка вышла. "Но она такая красивая!" запротестовал тот. "И так дружелюбно себя вела, поверь, старик. Она лет на 60 старше тебя". Хэ маложению не трудно заметить, если знаешь, на что обратить внимание. И макияж у неё слишком яркий, чтобы скрыть недостатки. А вести себя вежливо её обязанность. Ты просто завидуешь. Узи поспешил отменить массаж, уже оплаченный для них обоих. Следующие полтора часа ушли на то, чтобы привести в порядок точи. Но Узи не мог не признать, что время было потрачено не зря. После обработки феном и всей его шкуры и перьев, их друг стал выглядеть великолепно. Он распушился как никогда прежде, а грива Испериев теперь переливалась всеми цветами радуги. "Полный комплект костюмов для лучшего кардибалета в Вегасе", заявилози. "Ну, теперь можно идти", спросил Орион. Парень надел чёрную рубашку из полуорганической ткани. А поверх неё белую с красным куртку. Костюм дополняли брюки такого яркого зелёного цвета, что при взгляде на них хотелось прищуриться. Продавец одежды заверила Леонина, что такое в моде у молодёжи до 20 лет. Воззи глядя на парня, чувствовал себя ужасно старым и уж тем более не мог себе представить, что пойдёт с ним в какой-либо бар. Извини, но не сегодня. Но я же говорил, мне надо поработать, чтобы войти в курс происходящего. Отель да и сама Вильма были всего лишь прелюдией. Ози следовало добраться до своего астероида и решить, что делать дальше. Ну, значит, завтра, жалобно простонал Рион. Обещай, что завтра мы обязательно пойдём. Несправедливо заставлять меня всё время сидеть в отеле. Я хочу познакомиться с девчонками. Хорошо, завтра. Согласился Оззи лишь бы отвязаться. А чем же заняться сегодня вечером? спросила Рион. За окнами уже стемнело, и на тротуаре вокруг отеля зажглись красные и зелёные фонарики. "Подключись к какой-нибудь развлекательной программе", посоветовал Оззи. "Я покажу, как это делается. И точи будет интересно больше узнать о содружестве". Он привёл друзей в большую гостиную и подключился к гостиничной сети. На огромном голографическом портале высветилось меню самых разнообразных программ. Ози поспешно отключил некоторые из них, чтобы парень на всю ночь не увлёкся порнопостановками, а затем перевёл портал в режим голосового управления, настроив прямой перевод для Точи. Ози вышел. Машины хранителей уже почти достигли дна долины, где стоял Шеклтон. Как вдруг Адам заметил обрыв узкополосной связи с поездом. Розамунда направила дрона, чтобы осмотреть переход. Миниатюрный аппарат только поднимался в чистое красноватое небо промежуточной, а Адам уже знал, каким будет результат. Вик оказался прав. Судя по тишине в броневике и молчанию на основном канале связи, Так думал не он один.